Транспорт пленных, в котором находился Швейк со своими друзьями, направился в Омск. В нём было мало солдат, только что взятых на поле битвы, большинство возвращались с работ от крестьян или после ратиокопов на русском фронте. И теперь оборванные босые, простудившиеся и больные, они ехали в Сибирь отдохнуть или умереть. Вся австро-венгрия была представлена в одном вагоне. Люди разных национальностей, не смогшие ещё полгода тому назад о чём-либо договориться, теперь говорили друг с другом на странном языке, созданном из тех слов, значение которых было одинаково на всех языках. Больше всего ругались. Вагон был насыщен виртуозными ругательствами, произносившимися по-чешски, по-венгерски, по-немецки, по-итальянски, по-сербски. Было очевидно, что здесь господствовала удивительная единодушная солидарность, которой не доставало Австрии. Поезд бежал по линии, как новый в ковчег, по поверхности вод во время потопа. Тем, кто сидел в ковчеге, казалось, что вода спадает, что опять приближается дни счастья и блаженства, так как на каждой станции к ним летят навстречу голуби с зелёной веткой, сирич, бабы с чашками, наполненными варёными яйцами, свиными котлетами и зайцами, за цены, которые падали с каждым километром продвижения вперёд. А поэтому Когда уже на шестой день они проехали Волгу, Урал, и на одной из станций швеек вернулся с кипятком. Он пылал от радости и, смотря на север, радостно говорил: "Если мы проедем ещё месяц, то нам будут платить за то, что мы ели. Смотрите, ребята, ведь это я купил за 15 кобеек". И он им показал двух огромных зайцев, завёрнутых в три номера русского слова. "Как только доедем, Марк, скажи мне, я напишу открытку Болоуну, чтобы он ехал сюда". Тут он может дёшево нажраться. Морозило так, что кости хрустели. На вокзалах пленные воровали уголь, берёзовые поленья, и печки, стоявшие посреди вагона, никогда не гасли. На верхних нарах все раздевались до нога, на нижних кричали: "Подложите, мёрзнем". Если кто из обидтелей потолка заявлял, что в вагоне адская жара, то голос снизу говорил: "Так пойди и попробуй сам ляг вниз". А меня пусти туда. Посмотрим, что ты заноишь. В это время были сделаны новые весьма важные открытия. Было замечено, что вож, если подержать рубашку над раскалённой печью, вылезает из швов и падает. С тех пор печь была превращена днём и ночью в крематорий для многоногих жертв человеческой жестокости. В кургане три раза дали лапшу, приготовленную для какого-то транспорта русских солдат, который, несмотря на все ожидания, не пришёл. Два раза лапша была съедена, но на третий раз за неё уже никому не хотелось идти, а выливать её было жаль. Прежде чем наддумали, что с ней делать, она замёрзла и превратилась в лёд. Этим самым проблема была решена. Лёд вынимали из мисок и бежали за новым. Как только она замерзала, её снова вынимали, и кто-нибудь из пленных вновь бежал наполнить миску. Через час перед вагоном образовался ряд мороженых кругов, и швейкнул вопрос о том, Что с лапшой будет делать, отвечал. Замораживаем, поедем на Северный полюс, заготовляем провиант. А когда к поезду прицепили паровоз, лёд сложили в заднюю часть вагона поднары, и тот, кто в любое время хотел поесть лапши, отсекал себе кусок льда и разогревал его в чашке на печи, разгоняя тех, кто занимался полением вшей.